Произошедшие перемены Уже поворачивая ключ в двери своей квартиры, он понял, что предчувствие его не обмануло. Миранды нет. На столике перед зеркалом лежала записка, в которой она сообщала, что уезжает с цирком, дававшим в Таллине представление, потому что хочет увидеть мир». Эту новость Фабиан воспринял со странным облегчением, ибо неопределенное положение кончилось. Следующий шаг он должен был сделать сам. Когда Фабиан на следующий день пришел на работу, Муська ему сообщила, что шеф велел сразу к нему зайти. Конечно, это было в духе шефа. Даже в такое утро, как сегодня, когда... Миссия, по большому счету, была выполнена. Они не могли долго отсыпаться. От секретарши шефа Милли он узнал, что Рудольфа явился на работу раньше него и два часа разговаривал с Америкой. Койропу якобы побледнел с лица. «Шеф звонит уже в счет 2001 года», — вздохнул он. Фабиан зашел в кабинет. Шеф, продолжая говорить по телефону, жестом пригласил его сесть. «Ну, — улыбнулся он ослепительно и положил трубку, — почему такой невеселый? Ведь мы теперь знамениты, как кинозвезды. Из нас делают национальных героев. Глядишь, получим на грудь ордена якобы Хурта второй степени». И шеф весело рассмеялся. «Это ведь все большой блеф!» — ответил ему Фабиан. «Ну-ну, полно!» — упрекнул его Рудольф. «Это такой же блеф, как все остальное в нашей жизни! Да и во всем мире такова жизнь!» «От меня жена ушла!» — сказал Фабиан Панура, «Пока мы занимались государственными делами и возвращали Эстонию в мир, она туда и сбежала, уехала вместе с цирком Барселона, дававшим здесь представление. «Вот как?» — коротко произнес шеф. «Я надеюсь, что хотя бы с каким-нибудь акробатом или силачом?» — спросил он после деликатного минутного молчания. «Нет, с чистильщиком львиных клеток», — ответил Фабиан. Она сказала своей подружке, что уедет с кем угодно, лишь бы попасть за границу. Рудольфа задумчиво кивал, потом спросил. «Подожди, что ты сказал?» «Лишь бы попасть за границу», — повторил Фабиан. Шеф недоуменно покачал головой. «Честное слово, я не понимаю, неужели все еще бытуют такие настроения?» Фабиан ничего на это не ответил. «Ах, да», — сказал Рудольф через некоторое время, — «моя жена тоже сбежала». И после паузы продолжил. «Беда в том, что ты еще довольно молод и женишься второй раз, а может и третий. А вот женюсь ли я? Это вопрос». «Но зато ты есть тот, кто ты есть», — произнес Фабиан. «У тебя исключительный статус, и этому многие завидуют». «Да», — произнес Рудольф, — «если быть честным, то я его, пожалуй, не применяю на твою молодость». Он погладил подбородок, после чего мягко улыбнулся. Человек вообще не стареет так быстро, как принято считать. То есть он бы не старел, если бы окружение постоянно не напоминало ему об этом. Сейчас оно просто заставляет человека рано почувствовать себя старым. «Мне не нравится наш век», — продолжал он. «Если я чего-то еще и жду от истории... Как это поворотов, которые она совершит, перестав творить культ детства и молодости. Я понимаю, почему это поветрие захлестнуло весь мир, но оно не может длиться до бесконечности. Я говорю так не потому, что я сам такой старый, а потому что человечеству в целом это просто не полезно. «А нужна ли тебе жена?» — спросил Фабиан перед уходом. «Ах да!» — нахмурил Рудольфа брови. «Знаешь, у меня не было времени об этом подумать». И он направился к двери променадным шагом, чтобы отдать распоряжение Милли.